Глава 17 Тяжелые толстые стрелки на огромном циферблате, белевшем наискось от вывески часовщика, показывали 36 минут седьмого. В легкой синеве неба, еще не потеплевшей после ночи, розовело одно тонкое облачко, и было что-то непоземному изящное в его удлиненном очерке.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 Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.